Глава тридцать «И что, вот так просто меня оставишь?» хмыкает Кирилл, усаживаясь в кресло в своем кабинете. «Просто уедешь?» «Не просто, на медовый месяц». Улыбаюсь, грея руки о стаканчик с горячим кофе. Предстоящему отпуску я радуюсь так, словно это то самое, к чему я стремилась всю свою жизнь. Меня переполняет радость, когда представляю, что мы с Марком останемся одни на целую неделю. Дольше у нас не выйдет из-за работы Марка. Да и главврач бы меня не отпустил. Он и так недовольно пробубнил, мол, только пришла, уезжу в отпуск. Но все равно отпустил. И напоследок еще пожелал хорошего отдыха. «И с кем мне прикажешь работать?» Хмурится недовольно, но я знаю, что Кирилл отходчивый, так что совсем скоро сменит гнев на милость. «Выбирай, кого хочешь. Все свободны из-за увольнения Олега Романовича». «В четверг ты еще выйдешь?» «Вообще не планировала. Антон Андреевич сказал, что я могу с четверга уйти, если хочу». Мне нужно, чтобы ты задержалась. Утром будет операция у нашего пациента из 33-й. У Димки? У него. Хорошо, буду. Димка 17-летний подросток, который попал к нам несколько дней назад, но мы уже успели подружиться. Он веселый и жизнерадостный и тоже планирует учиться на медицинском. Уверена, что с такой целеустремленностью у него обязательно получится. Операция там несложная, насколько я знаю, нужно удалить полип, но я бы все равно хотела присутствовать. Да и сам Дима об этом просил, даже говорил, что попросит отца лично мне заплатить, на что я ему сказала, чтобы даже думать не смел. «Ты сегодня до вечера? Может, поужинаем где-нибудь?» «Можем у нас. Марк обещал меня забрать и накормить ужином из ресторана. Я напишу ему, чтобы заказала на тебя. Я уже достаю телефон, чтобы отправить мужу сообщение, но Кирилл меня останавливает. Подожди, я забыла, у меня сегодня встреча с друзьями». «Тогда в другой раз?» «Конечно. Остаток дня у нас проходит спокойно». Вечером я в числе первых выхожу из клиники и осматриваюсь по сторонам, но знакомого автомобиля не вижу. Топчусь на месте, высматривая Марка, и вскрикиваю, когда сзади меня неожиданно обнимает Кирилл. «Скучаешь?» «Господи, напугал!» Пихаю его в бок, но ни на сантиметр и не сдвигается. Продолжает стоять, как мне вдруг кажется слишком близко, и смотрит как-то, по-особенному, словно ожидая или высматривая согласие. Я успеваю отвернуться, прежде чем его губы прикоснулись бы к моим губам. Вместо этого я ощущаю их тепло на щеке. «Боже, так это правда?» Шоки шоке отшатываюсь от Кирилла, который меня с легкостью отпускает. «Правда, что ты... Я тебе нравлюсь!» «А что, были сомнения?» «Мы же... Мы просто друзья!» Когда я только устроилась в больницу, Кирилл был для меня мишенью, человеком, которого я должна растоптать и уничтожить. Тем, кто должен получить по заслугам. Со временем я поняла, что этот Саенко больше не тот, кем был прежде. По крайней мере, тогда, когда она не помог моей сестре. Я стала считать его другом, хорошим. Всегда меня поддерживающим и жизнерадостным. Видимо, я была настолько занята вначале местью, а затем мыслями о Марке, что даже не заметила, как человек рядом изменил свое ко мне отношение. «Так всегда считала только ты», — хмуро говорит Кирилл, засовывая руки в карманы, словно запрещая себе даже пытаться ко мне прикасаться. «Я замужем за твоим братом», — шепчу, будто он мог об этом забыть. «А вот, кстати, и он», — кидает куда-то в сторону. Я тут же поворачиваюсь, вижу уже знакомый автомобиль и то, как из него выходит Марк, с букетом и улыбкой, адресованный мне. Еще никогда прежде я не чувствовала себя более неловко. Пока Белецкий идет ко мне, я опасаюсь, что он все поймет, Догадается, что только что сделал Кирилл и снова начнется потасовка. Или, что хуже, Кир сам скажет брату. Что я потом буду делать? Кого звать на помощь? Разве что охрану клиники, но сомневаюсь, что они бросятся на защиту. Пусть и лучшего своего хирурга. «Привет!» Марк останавливается рядом, протягивает мне цветы, целует в щеку, Следом тянет руку Кириллу, который тут же ее пожимает. «Поздравляю, слышал, вы уже в путешествии». «Да, пора бы. Так и не было медового месяца. Я впервые замечаю между ними едва уловимое напряжение. Отсутствие той легкости, которая была не так давно». Хотя бы тогда, когда мы вместе пили вино и смотрели фильм, они пытаются выглядеть непринужденно, но у них не получается. По крайней мере, я вижу недовольно сжатые челюсти у Кирилла, когда он смотрит в на наши переплетенные руки. Ладно, хорошего вечера, бросает Кирилл, быстро сбегая по ступенькам. Слишком акцентировать внимание на произошедшем не позволяет Марк, который обнимает меня за плечи и ведет к автомобилю, а после везет в ресторан, где нас ждет уже готовый ужин. Для ресторана я выгляжу так себе, но Марка это ни капли не смущает. Напротив, как-то раз, когда я заметила, что среди присутствующих нет никого в джинсах и кофте, Марк сказал, что это даже и к лучшему. Мол, если нас фотографируют, то люди скажут, что меня мало интересуют дорогие украшения и сногсшибательные наряды в повседневной жизни. И двум часам в салоне я предпочту два часа уделить помощи больным. Сказано, конечно, красиво, и, что важнее, правдиво. Значит, главврач отпустил, с улыбкой говорит Марк. Я написала ему сообщение еще днем, сразу как получила разрешение. Я не ожидала. «И почему? Он ведь тоже человек должен понять, а ты наверняка не самый худший сотрудник». «Мне вообще-то придется потом по часу внеурочно работать», жалуясь на наказание, полученное от Антона Андреевича. «Вот как!» Марк недовольно собирает брови в одну линию. «Ага, после отпуска у тебя появится час дополнительно посидеть в офисе». Теперь Марк постоянно забирает меня из больницы, везет в ресторан или домой, чтобы поужинать и провести время вместе. С той самой ночью мы с ним вроде как настоящая пара. Семья, начавшаяся как фиктивно. В четверг мне нужно быть на работе, но не на целый день. У нас ночью самолет. Я помню, просто у нас операция несовершеннолетнего. Он несколько раз просил меня присутствовать, и я не могу ему отказать. Если бы ты только знала, как иногда мне хочется запереть тебя дома и никуда не выпускать. «Неожиданно», — говорит Марк, — «с чего бы это? С того, что там на тебя смотрят, с тобой флиртуют. Вдруг найдешь кого-нибудь получше?» «Кого можно найти лучше главного адвоката города?» Подыгрываю Марку, чем вызываю у него улыбку. «Уверена, что никого лучше него нет. И это точно не потому, что он адвокат, просто я слишком сильно в него влюбилась, хоть так и не нашла в себе силы признаться». Мы проводим ночи вместе, отправляем друг другу сообщения, что соскучились, ставим сердечки, но те самые заветные слова никто из нас так и не произнес. Впрочем, это не единственное, о чем я молчу. Когда мой телефон вибрирует входящим СМС-сообщением, я вспоминаю о матери, которая по-прежнему часто звонит мне и пишет, а я все реже отвечаю на звонки и сообщения. Вот и сейчас. Мама спрашивает, как продвигается дело, а я блокирую телефон и ставлю полностью беззвучный режим. Мне нечего ей сказать потому что я выбрала путь быть счастливой.